Глава 41. Жалость. Аделия. Удивительно, но время в больнице идет совершенно по-другому. И вроде ты не занят ничем, но день проходит поразительно быстро. Ночью я плохо сплю. У меня болит голова и ноет шов на лице. Я из-за него не могу спать на левом боку. Катетер в руке тоже мешает. А еще мешает вереница мыслей, которая проносится в голове. Честно признаться, я вообще не понимаю, что делать. Очевидно, что Рома не отстанет и продолжит свою старую песню про любовь и доверие. Ее ноты затерты до дыр и заслушаны до мигрени. Вызывает это все сейчас только одно – отторжение. На следующее утро Рома сообщает, что документы на перевод готовы. И осталось дождаться машину. Черт, как будто я смертельно больная, и перевозить меня можно только в карете скорой помощи. Зачем это нужно? Хмурюсь я. Наверняка, скорая может понадобиться кому-то другому. Я делаю то, что рекомендуют врачи. Спокойно отвечает бывший муж. Если они говорят «нужна скорая», значит, я организую ее. Рома выглядит немногим лучше, чем вчера. Интересно, он вообще спал? Мешки и темные круги до сих пор под глазами. Вид у него уставший. Разве что сменил одежду на свежую. Я сижу на кровати, опершись с затылком о стену. А Рома расположился напротив, активно печатая что-то в телефоне, с задумчивым выражением на лице. Маша лежит в наушниках на соседней койке, старательно делая все возможное, чтобы не слушать нас. — А тебе не надо сейчас быть где-то в другом месте? Он поднимает на меня взгляд. — Единственное место, где мне надо быть, — это рядом с тобой. — Спорно. Усмехаюсь невесело. Волков сжимает губы в тонкую линию, явно желая продолжить спор. но с усилием останавливает себя. Наконец, у меня звонит телефон, и я прошу. «Выйди, пожалуйста, я хочу поговорить с мамой». Рома кивает и, не сопротивляясь, покидает палату, а я разговариваю с мамой. Диалог получается с Комканом. Все больше она щебечет о том, как счастливо, что у нас с Ромой будет сын. Я понятия не имею, с чего вдруг она решила, что это будет мальчик. Все меньше внимания уделяет расспросам о моем самочувствии. Четко ощущаются приоритеты. Наследник Волковых – супер. Мое состояние – ну, такое себе. Старостепенное и не слишком интересное явление. Едва я прощаюсь с матерью, как звонит сестра. «Майка!» – выдыхаю я. «Делечка!» – слышу всхлип в трубке. «Ну, приехали!» – усмехаюсь и журю ее по-доброму. «Еще одна рева-корова!» «Мама только что рассказала мне! Ужас какой! Ты как, Дель?» «Жива, практически здорова!» Ушибы, травмы, но ничего критичного. То, в каком состоянии находится мое лицо, я не упоминаю намеренно. «Дель, мама сказала, что тебя сегодня переводят в клинику Волковых. Можно я заеду вечером? Папа вернется только завтра, а я очень соскучилась по тебе». «И я по тебе, Маюш. Приезжай, конечно». Болтаем с сестрой, а после под белой рученьки меня выводят на улицу к карете скорой помощи. Рома постоянно рядом, не отходит ни на шаг. И это начинает порядком бесить. Особенно, когда я ловлю на себе его жалостливые взгляды. Знаю, что выгляжу еще хуже, чем вчера. Синяки начали менять цвет, и я стала превращаться в один большой баклажан. Да и рану на лице обработали сегодня зеленкой. Поэтому я вся, как светофор на ножках. В клинике распоряжается всем Рома. Тут как тут, его мать, Виктория Сергеевна, которая при виде меня бледнеет и хватается за сердце, будто видит привидение. Все это начинает меня злить. Я не хочу жалости, я не хочу излишнего внимания. Я просто жду, чтобы закрыли дверь и остаться в одиночестве со своей гудящей головой. Эта чрезмерная жалость не делает мне лучше. Вишенкой на торте становится прибытие Сони, которая тоже жаждет проведать меня. И снова все по кругу. Охи-ахи и скрип моих зубов. Мне приходится приложить уйму усилий, чтобы не разораться прямо посреди коридора. На удивление мне на помощь приходит Рома, который разгоняет всех. «Так!» — рявкает он. «Мама, Соня, на выход! Быстро!» Человек, абсолютно лишенный чувства такта, защищает меня и буквально силой выгоняет гостей, оставляя меня в палате в одиночестве. А я наедине с самой собой широко улыбаюсь, понимая, как сильно благодарна бывшему мужу. Ромко возвращается, шумом выдыхает и трет глаза. Улыбка сходит с моего лица, и что-то в душе начинает шевелиться. Он устал, скорее всего, не спал две ночи, переживает за меня. Ловко считывает мое состояние и лезет грудью на амбразуру, защищая от собственной семьи. Ой, ну давай, Аделия, еще пожалей тут его. по головке погладь, приласкай. Я только хочу съязвить, но Рома подходит к небольшому столику, нажимает кнопку на чайнике, дожидается, когда он закипит, делает мне чай с сахаром и ставит чашку на тумбочку рядом со мной. Приносит пульт, кладет мне на одеяло, отходит к окну и поправляет занавеску. Я понимаю, что он хочет остаться, но не может придумать ни одной причины для этого. Ром, зову я, и муж резко оборачивается. Поезжай домой и поспи. Я никуда не денусь, и со мной ничего не случится. Произношу это спокойно, иначе я уверена, он снова заночует в коридоре. Дель, иди, настаиваю. Рома кивает и вздыхает. Ладно. Когда за мужем закрывается дверь, а после открывается снова, и в нее заглядывает сестра, мне хочется позвать его обратно и попросить прихватить с собой Маю. Видимо, теперь мне придется научиться жить с косыми, полными жалости взглядами в свой адрес.